Глава пятая. Мистер Дурлис и его друг. Возвращаясь домой по площадке, Джон Джаспер неожиданно остановился, увидав перед собою Дурльца, прислонившегося со своим обеденным узлом к железной решетке, отделяющей кладбище от старых монастырских стен. Невдалеке отвратительный уличный мальчишка бросал камни в Дурдльса, как в отличную цель, ярко выдававшуюся при лунном свете. Иногда камни попадали в него, иногда нет, но Дурдльс был одинаково равнодушен к тому или другому обороту своей судьбы. Отвратительный уличный мальчишка, напротив, каждый раз, что он попадал в цель, оглашал воздух свистом торжества, что ему было чрезвычайно легко, ибо у него как нарочно не было половины передних зубов. Когда же он давал промах, то зверски кричал «Мимо!» и старался поправить ошибку, прицеливаясь лучше ехидья. «Что ж ты делаешь с этим человеком?» — спрашивает Джаспер, выступая из тени в светлую полосу улицы, освещенную луною. «Делаю из него цель!» — отвечает отвратительный уличный мальчишка. «Отдай мне все твои камни! Возьми, я тебе их пропущу в глотку, если только подойдешь!» — восклицает мальчишка, отступая на несколько шагов. «Я тебе глаз вышибу, если не постранишься!» «Чертенок, что тебе сделал этот человек? Он не хочет идти домой. А тебе какое дело? Он платит мне полпенни, чтобы я его проводил домой камнями, если встречу поздно ночью, — отвечает мальчишка и начинает во все горло петь, дико подпрыгивая и подстукивая своими изорванными башмаками. «Прочь, прочь по домам, коли встречу по ночам, закидаю всех камням!» Последние слова он произносит с особым ударением, обращаясь к Дурлицу. Это, по-видимому, у них условный знак, которым мальчишка предупреждает Дурлица, чтобы он был наготове или убирался домой. Джон Джаспер приглашает мальчишку наклонением головы следовать за ним, чувствуя всю невозможность силой или лаской его увлечь, и переходит улицу к решетке, прислонившись Который, каменный и заброшенный камнями Дурдельс, глубоко о чем-то мечтает. Знаете ли вы эту мальчишку, эту штуку? спрашивает Джаспер, сотрудняясь поискать надлежащее название маленькому плачу. Депутат, отвечает Дурдольс, кивая головой. Это его имя? «Депутат», — повторяет Дургес, — «я слуга в двухпенсовой гостинице для приезжающих», — объясняет мальчишка. «Все слуги в этой гостинице называются депутатами. Когда вся работа кончена, и все приезжающие легли спать, я выхожу на улицу подышать воздухом для здоровья». Сказав это, он отбегает на несколько шагов и начинает целиться, распевая «Прочь, прочь по домам!» — Стой, — восклицает Джаспера, — не смей бросать, пока я подле него, или я тебя убью на месте. Послушайте, дурлица. «Я вас провожу домой. Хотите, я понесу ваш ужин?» «Ни за что на свете», — отвечает Дурдельс, поправляя свой узел. «Когда вы подошли, сэр, Дурдельс был углублен в свои думы, окруженные своими творениями, как популярный автор. Вот ваш зять», — представляя саркофаг, ладно белевшийся за решеткой при лунном свете. «Миссис Сапси», — представляя памятник этой... преданной жены, покойный пастор, представляя подломленную колонну, красующуюся над останками этого достопочтенного господина, сборщик податей, представляя кувшин с полотенцем в всеми уважаемый пирожник, представляя надгробный камень, напоминающий кек. Всем им здесь спокойно и безопасно, а работа все дурдельса». «О простых смертных, засыпанных землею и заросших черновником, чем меньше говорит, тем лучше. О них, в бедняках, все скоро забывают». «Этот тварь-депутат идет за нами», — говорит Джаспер, оглядываясь. «Разве он должен следовать за нами?» Отношения между Дурлисом и депутатом самые странные, ибо когда Дурдлес поворачивается с медленной торжественностью человека, напившегося пивом, то депутат, отбегает в сторону на почтительное расстояние, и принимает оборонительную позу. «Ты не кричал сегодня, закидаю всех камнями, прежде чем начинать свое дело», — произносит Дурдлес, неожиданно вспомнив или вообразив, что ему нанесена обида. «Ты лжешь! Я кричал!» — отвечает депутат, не зная другой, более приличной формы возражения. «Это родной брат, сэр», — замечает Дурдес, поворачиваясь обратно к Джасперу и также неожиданно забывая о нанесенной ему обиде, как он и вспомнил ее. «Родной брат Петьки но я отдал ему цель в жизни». «Он теперь в нее и целится», — прибавляет Джаспер. «Так, сэр», — продолжает Дурдель совершенно довольный замечанием своего собеседника. «Он именно целит в нее. Я взял его за руку и дал ему предмет в жизни. Кто он был прежде? Разрушитель. Что он делал? Все разрушал. Что он получал за это? За на короткие сроки в Флоистергамской тюрьме. Не было человека, вещи, окошко, лошади, собаки, птицы». свиньи, которых бы он не забрасывал камнями, не имея просвещенной цели в жизни. Я дал ему эту просвещенную цель, и он может теперь вырабатывать честным трудом свой полпенни в день или три пенса в неделю. Я удивляюсь, что у него нет соперников. Их множество, мистер Джаспер, но он их всех закидывает камнями. «Но я не знаю, как назвать мою систему», — продолжает Дурглес с торжественным глубокомыслием Пьянова. «Я не знаю, как вы назовете ее». «Это ведь не система народного образования?» «Конечно нет», — отвечает Джаспер. «Я также полагаю, что нет», — соглашается Дурглес. «Так лучше не будем и стараться найти ей название». «Он все же идет за нами», — восклицает Джаспер, оборачиваясь. «Разве это так и будет продолжаться?» Мы не можем миновать двухпенсовые гостиницы, если пойдем кратчайшей дорогой, то есть за дами, отвечает Дуртельс, а там мы и с ним расстанемся. Таким образом, они продолжают идти, депутат следует в риергарде и, нарушая безмолвие уединенные улицы, бросает камни в каждую стену, балку, жертв или всякий иной неодушевленный предмет, встречающийся ему на пути. «Нет ли чего новенького у вас, склепи, дурдельс?» спрашивает Джон Джаспер. «Вы хотите сказать чего-нибудь старенького? Это не место для новизны». «Я хотел сказать, не сделали ли вы какого-нового открытия? Есть старик под седьмой колонной на левой стороне. Когда вы сойдете по изломанным ступенькам старинный... Подземные часовенки, я полагаю, насколько могу теперь еще судить, что это один из важных стариков с посохом. Судя по величине проходов в стенах, по ступеням и дверям, эти посохи должно быть служили большой помехой. При встрече двух таких важных особ они, я полагаю, часто сталкивались с митрами. Не пытаясь исправить неточность такого мнения, Джаспер осматривает с ног до головы своего собеседника, всего покрытого известью и пылью от щебенки и камней, словно он, Джаспер, принимал участие в его странной жизни. «Ваше существование любопытное», — прибавляет он, — «и ваше также...» резко отвечает Дурдельс, не выражая ничем, считает ли он слова про комплиментом или оскорблением для себя. Ну, быть может, это и так, ибо судьба заперла меня в старинное холодное мрачное здание, но в ваших сношениях с собором гораздо более таинственного и интересного, чем в моих. Знаете, я хочу вас просить взять меня ученики, Позвольте мне иногда вас сопровождать и осмотреть те старинные уголки собора, в которых вы проводите целые дни. Каменный дурдельс отвечает в общих выражениях. Хорошо, всякий знает, где найти Дурдельца, когда он нужен. Это, если не строго, то приблизительно справедливо, ибо действительно дурдельса можно всегда найти где-нибудь». — Что меня всего более занимает, — продолжает Джаспер, — все с большим и большим интересом — это та непостижимая точность, с которой вы определяете, где похоронены покойники. — Что вам узел мешает? Дайте я понесу. Действительно, Дурдельс остановился. В ту же минуту депутат, следовавший за ним, за всеми его движениями отскочил в сторону и осматривался по сторонам, отыскивая удобное место, чтобы положить свой узел. «Дайте мне только из него молоток», — говорит Дурдельс, отдавая узел Жасперу. «И я вам покажу». Ну, смотрите, продолжает он, получив молоток. Вы берете тон, прежде чем начинаете петь, мистер Джаспер. Не правда ли? Конечно. Я тоже так поступаю. Я беру свой молоток и стучу. Он стучит по мостовой, и внимательный депутат отбегает на большое расстояние, боясь, чтобы не потребовалась его голова для какого-либо опыта с молотком. Стук, стук, стук. Крепко. Я продолжаю стучать. Все крепко. Стук, аге. Пусто. «Опять стучу, крепко в пустоте. Стук, стук, стук, крепко в пустоте, а в крепком снова пусто. Вот мы и нашли сгнивший старый покойник, лежит в каменном гробу под сводом. Удивительно. Я даже делал вот что, продолжая дурность, вынимая свой аршин. Между тем депутат подходит ближе». подозревая, что эти люди отыскивают клад, что может послужить к его обогащению и к приятному зрелищу казни этих обоих людей, благодаря его свидетельскому показанию. Положим, что мой молоток — стена моей работы. Два, четыре, шесть, измеряем мостовую. На шесть футов за этой стеной лежит миссис Сапси. Не в самом деле миссис Сапси. Положим, что миссис Апси, хотя ее стена гораздо толще. Вот Дурдельс щупает молотком эту стену и говорит, что-то тут есть. И действительно, в этом шестифутовом пространстве люди Дурдельса забыли какую-нибудь дрянь. Джаспер с удивлением выражает... что такая точность в осязании должна быть врожденным даром. Я не согласен, чтобы это был врожденный дар, отвечает Дурлиц, немало не таким замечанием. Я сам выработал в себе эту точность осязания. Дурлиц дошел до этого искусства долгим трудом. А и ты, депутат! «Закидаю», — отвечает депутат, затягивая последнюю строчку своей песни и принимая оборонительное положение. «Лови свой полпенс! И когда мы поравняемся с гостиницей, чтобы я тебя более не видел!» Всех камням продолжает свою песню депутат, схватив монету на лету и как бы выражая этим таинственными словами свое согласие на предлагаемую сделку. Им предстояло только пройти бывший виноградник бывшего монастыря, чтобы очутиться в узкой аллее, в которой стоял пошатнувшийся деревянный дом в два этажа, известный под названием Двухпенсовой гостиницы. Для приезжающих. А тут он весь и расшатался, подобно нравственности его посетителей, из деревянного портика над дверью и забора, окружавшего его присадник, остается очень мало следов благодаря тому, что путешественники питают такое нежное чувство к этому приюту или так любят разводить огонь среди дороги в течение дня, что их невозможно выжить отсюда без того, чтобы каждый не унес на память деревянного сувенира. Наружный вид гостиницы придан этой несчастной трущобе обычными красными занавесками, которые по вечерам освещаются мерцающим светом, ночников домашнего изделия Дурлиса и Джаспера при приближении к этому дому встречает надпись на бумажном фонаре над дверью, объясняющее назначение гостиницы. их встречают также около полдюжно отвратительных уличных мальчишек двух пенснцев или это посетители, или их слуги никому не известно которые как бы привлеченные запахом добычи бросаются на депутата как стая голодных воронов и мгновенно засыпают его и друг друга камнями стойте чертенятозлобного воскликнул жаспер дайте нам пройти Это замечание встречается криками мальчишек и целым дождем камней, ибо, согласно обычаю, введенными в последнее время полицейскими распоряжениями в английских городах, христиане постоянно и повсюду избиваются камнями, словно на столе пять дней святого Стефана. При виде этого Дурдл замечает довольно кстати, что юные дикари не имеют определенные цели в жизни, и вместе с Джаспером они продолжают идти по аллее. Обогнув ее угол, разгневанный Джаспер останавливает своего товарища и оборачивается. Все тихо. Но через минуту большой камень с громким свистом ударяется об его шляпу и вдали раздается адский крик «Закидаю всех камнян!» Понимая, под чьим торжествующим огнем он находится, Джаспер быстро огибает угол и безопасно доводит дурдельца до его дома, куда последний достигает с большим трудом, ибо ему приходится миновать все камни и вещебень, устилающие его двор. Джон Джаспер возвращается другим путем в свое жилище, над воротами и тихо, отберев дверь, входит в свою комнату, где огонь в камине еще не потух. Он вынимает из запертого ящика странную виду трубку и наполняет ее не табаком, А чем ты из банки, которую потом старательно прячет. Потом он вместе с трубкой отправляется в верхний этаж, где расположены спальни его и племянника. В обеих комнатах виднеется свет, племянник спит спокойно, безмятежно. Джон Джаспер смотрит на него в продолжении нескольких минут с глубоким вниманием, держа в руках незажженную трубку. Потом он тихо едва ступая отправляется в свою комнату, закуривает трубку и отдает себя во власть тех привидений, которых она вызывает в мрачные часы ночи.